То, на что можно разделить вид, не принимая во внимание количество, также называются частями его. Поэтому о видах говорят, что они части рода.